Глава третья. Кира. Этот мерзавец меня запер. Вы представляете? Нет, из дома я выйти могу. А вот за территорию дома выйти? Нет. Охрана не позволяет. Верные псы исполняют приказ хозяина. Стоят столбом и, очевидно, скорее провалятся под землю, чем отойдут от ворот. Мне нужно по делам... Сердито-рявкаю. В ответ тишина, точно я пустое место. Ладно, тогда я сделаю по-другому. Развернувшись на каблуках, несусь к машине. «Лексус 570» — щедрый подарок Богирова на свадьбу. Достаю ключи и пикаю сигнализацией. Рывком открываю дверь, но ее тут же захлопывает Вадим и вклинивается между мной и дверью. «Кира Львовна, сегодня погода плохая. Лучше посидите дома» с натянутой улыбкой не то советует, не то приказывает. «Вадим, отойди, мне нужно по делам». На лице мужчины мелькает сожаление и вина, но он быстро прячет эмоции за непроницаемой маской. Качает головой и твердо изрекает. «Не могу. Может, отложить до завтра?» «Я теперь пленница в собственном доме?» сузив глаза до щелок спрашиваю. «Нет, что вы, Марат Романович беспокоится о вашей безопасности. Опять же, погода плохая. Первый снег, дороги скользкие». «О себе этот сукин сын беспокоится. Как же, его личная раба избежит. Кто тапочки приносить будет, кто таблеточки приносить, с кем он будет на светские мероприятия ходить? Клянусь, когда мы выходим в свет, все пялятся на меня, как на породистую лошадь. Разве что зубы не просят показать. Раздраженно сопя, пытаюсь обойти Вадима. Но он делает шаг со мной. Я шаг влево, он шаг влево. Я вправо, он вправо. Будь ты проклят, Багиров. Ладно. Скрипнув зубами, выплевываю. Отхожу от Лексуса, чтобы зайти обратно в дом, как меня озаряет идея. А что если... Раз я не могу выйти, ко мне могут приехать? Вадим озадаченно хмурится, после чего неуверенно кивает. «Насчет гостей распоряжений не поступало». «Ха!» «Выкуси, Багиров». «Отлично!» «Значит, ждем гостей». Растянув на губах злорадную ухмылку, победно восклицаю. «Проблема заключается в следующем. Мне назначена встреча с адвокатом, но, как вы понимаете, выйти я не могу. Что ж, в таком случае...» Я оперативно звоню в адвокатскую контору и прошу секретаря перенести встречу на дом. К счастью, мне идут навстречу. Еще бы не пошли, учитывая, какие бешеные деньги я плачу за консультации. Мы с Багировым не подписывали никаких контрактов, как часто это делают люди его ранга. Но мне чужого не нужно. Я не собираюсь обирать его как липку. Да мне даже его подачки не нужны. Я просто хочу свободы. Жить в угоду не чужим желаниям, а своим. Я даже готова дать расписку, что отдам Марату все, что он на меня записал. А записал, надо сказать, много. Думаете, потому что доверял? Едва ли. Багиров не доверяет даже собственному отражению в зеркале. Однако это было одним из условий нашего брака. Во-первых, раз и навсегда. Во-вторых, он записывает на меня то, что считает нужным. В-третьих, ребенок. Меня все устраивало. Поймите, я не искала любви. Я хотела выбраться из долговой ямы, помочь родителям хоть на секунду выдохнуть от бесконечных угроз. Багиров появился вовремя, когда я настолько отчаялась, что была готова и душу дьяволу продать. Собственно, продала. И тело, и душу. Самому настоящему дьяволу. Тогда, правда, я об этом не задумывалась. Около пяти вечера приходит адвокат. Солидный мужчина с едва заметной сединой в темных волосах стоит у ворот. Его не пропускают. Вот гаденыши. Я вылетаю из дома с гневным криком. «Что тут происходит?» «Кира Львовна!» Подает голос было Вадим, но я выставляю руку вперед, призывая замолчать. «Дмитрий Александрович мой гость, это понятно?» Вадим поджимает недовольно губы, но неохотно кивает. Адвоката пропускают, и мы идем в дом. Попутно я извиняюсь перед мужчиной, затем готовлю нам кофе, и мы располагаемся в зале, чтобы обсудить развод. «Вашей охране и президент позавидуют», — коротко усмехается мужчина, на что я заливаюсь стыдливым румянцем. «Как же это неловко. Мне 25 лет, я взрослая женщина, а не могу элементарно выйти из дома. Просто театр абсурда какой-то». Прочистив горло, делаю глоток кофе из чашки и оправдываюсь. Они выполняют свою работу. Что ж, предлагаю перейти к делу. Давайте посмотрим ваше заявление. Я показываю электронное исковое заявление, которое подала утром онлайн и предусмотрительно скачала. Вот только... Сколько мы не ищем с Дмитрием Александровичем заявление в реестре? Бесполезно. Оно бесследно исчезло. И вот тут у меня закрадываются подозрения. «Вы точно утром подавали?» Переспрашивает у меня уже, должно быть, раз в пятый адвокат. Я уверенно киваю. «Хорошо, подадим еще раз. Такое бывает. Знаете, сейчас хоть и все можно сделать через интернет, но все же система, бывает, выдает ошибки. Давайте составим заявление, а вы утром лично отнесете его в ЗАГС». Я даже догадываюсь, откуда эта ошибка взялась. Это не ошибка, это Багиров, черт бы его побрал. Хорошо, давайте сделаем так. Мы с Дмитрием Александровичем пишем стандартное заявление, а затем он задает вопрос. Как имущество делить будете? Уже думали над этим? Я ни на что не претендую. Кира Львовна, послушайте. Смотря на меня, точно как на наивное дитя произносит мужчина. «Вы девушка молодая, понимаю, хотите быть гордой, но то, что нажито в браке, можно поделить. Не оставаться же вам без ничего. Скажите, в чем причина развода?» Адвокат впивается в меня цепким взглядом, отчего я чувствую себя неуютно. Смотрит, как следователь на допросе. «Не сошлись характерами?» Мужчина скептически хмыкает. «Возможно, была измена, рукоприкладство. Я только открываю рот, чтобы ответить, как позади раздается резкий голос. «Что здесь происходит?» Сердце подскакивает к горлу, а дыхание перехватывает. И я медленно поворачиваю голову. «Багиров!» Муж враждебным взглядом испепеляет адвоката и каким-то подозрительно спокойным голосом интересуется. «Ты кто?»